Глава 4 и что, я должен радоваться?» – спросил т ы м и Варба. «Вы должны заинтересоваться», – ответил генерал Форестер. «Вы посмотрели на гиперстатическую карту и обнаружили, что хотя места, где в последние полтора года происходили диверсии, разбросаны в нормальном пространстве по всей галактике, все они находятся в пределах гиперстатического прыжка на катере из пояса с печели. Вы также обнаружили, что пока местник бил на Титине, Никаких несчастных случаев не происходило. Иными словами, вы обнаружили, что, если судить хотя бы по его перемещениям, во всей этой кутерьме, возможно, виноват мясник. Нет, меня это совсем не радует. Почему? Потому что он очень важен. Важен? Да, для райдеры. Мне ее экипаж сказал. О, и тут до генерала дошло. Этот? Не может быть. Что бы такой подонок? Да нет. и з м е н а саботаж, одних убийств. Да этот тип Вы как раз не знаете, что он за тип. И если все эти диверсии устроил действительно он, перед нами человек не менее выдающийся, в известном смысле, чем Райдера. Тима Варба поднялся с кресла. Так как? Дадите мне испробовать мою идею? Ваши я слушаю все утро, а моя, может быть, и сработает. Но я так и не понял, чего вы хотите. Тима Варба вздохнул. Во-первых, я хочу, чтобы нас с вами и Райдеру с мясником... Отвели самую секретную, глубокую, укрепленную и защищенную темницу, какая только есть штаб-квартире. «Но у нас нет тем...» «Да ладно вам», — мягко сказал доктор. «Война ведь, если не забыли». Генерал поморщился. «К чему такие предосторожности?» «Этот парень уже такого натворил. А то, что я хочу попробовать, ему не понравится. Честно говоря, мне было бы спокойнее, если бы меня прикрывали все вооруженные силы Альянса. Хоть был бы реальный шанс». Райдер и Мясник сидели привязанные ремнями к пластмассовым с и д е н ь я м вмонтированным в противоположные стены камеры. Тиму Варба проводил взглядом устройства, которые рабочие выкатывали из помещения. А говорите не т е м н и с не п ы т о ч н ы х застенков, а генерал. Он опустил глаза на каменный пол, на засохшее бурое пятно рядом с носком его ботинка и покачал головой. Честно говоря, лучше бы тут все сперва промыли кислотой и продезинфицировали, но я понимаю, мы так неожиданно. «У вас все оборудование с собой, доктор?» – спросил генерал, игнорируя издевку. «Если хотите, я вам за 15 минут созову лучших специалистов». «Места мне хватит», – сказал Тимоварба. «У меня девять специалистов вот тут». Он положил руку на компьютер, который установили в углу рядом с другими приборами. «В общем, я бы и без вас обошелся. Но вы все равно не уйдете, так что попрошу не мешать». «Вы сказали», – продолжил Форестер, – «что нужно максимально усилить охрану». Могу вызвать сюда несколько мастеров айкидо, тяжеловесов. У меня у самого черный пояс по айкидо. Думаю, нас двоих вполне хватит. Генерал удивленно приподнял бровь. Сам я каратист. Айкидо мне как-то никогда не давалось. У вас правда черный пояс? Ты мы варба поправил какую-то громоздкую штуковину и кивнул. И у райдеры тоже. Но я не знаю, что может выкинуть мясник. Так что на всякий случай пусть обоих привяжут покрепче. Хорошо, ответил генерал и что-то нажал в углу косяка. В дверном проеме начала медленно опускаться металлическая пластина. Мы пробудем здесь пять минут. Пластина доползла донизу, и ее край слился с поверхностью пола. Теперь мы законопачены наглухо. Вокруг 12 уровней защиты, ни один из которых преодолеть невозможно. Никто даже не знает, где это место находится. И я в том числе. После всех этих лабиринтов, через которые мы шли, еще бы, ответил т ы м и Варба. На случай, если вдруг кто-нибудь нарисует карту, Эту камеру автоматически сдвигают каждые 15 секунд. Он не выберется. Генерал показал намясника. И сюда никто не заберется, правильно? Сказал т ы м о в а р б а и что-то нажал. Объясните еще раз. Врачи на Титине говорят, у мясника амнезия. Значит, его сознание ограничено синапсами, которые образовались не ранее 61-го года. То есть оно как бы привязано к одной конкретной зоне коры. Эта штука, взглянув на р а й д р у он надел намясника металлический шлем. Будет создавать в этой зоне определенный дискомфорт, пока сознание не выйдет за ее пределы. А если между этой зоной и остальным мозгом вообще нет связи? Если дискомфорт будет достаточно сильным, мясник эти с в я з и создаст. «Даже не представляю, — сказал генерал, — какой нужен дискомфорт, чтобы пронять такого деятеля?» я в к о л в ы к л Алгол, ф о р т р а н сказал Тим и Варба, налаживая аппаратуру. «В обычном мозгу можно было бы создать иллюзию ямы со змеями». Но на мозг, незнакомый с понятием «я», или который долго без него обходился, запугивание не подействует. А что подействует? Алгол, вкл-выкл и фортран. С помощью продобрея и того обстоятельства, что сегодня среда. «Доктор т ы м и Варба, я, конечно, только бегло посмотрел на ваши психоиндексы. Да не сошел я с ума. В этих компьютерных языках тоже нет слова «я». А значит, невозможны з а я в л е н и е в духе «я не могу решить эту задачу» или «мне неинтересно», или «я бы лучше потратил время на что-нибудь другое». Генерал, в испанских Пиренеях есть деревушка, где живет только один Бродобрей. Этот Бродобрей бреет всех мужчин деревушки, которые не бреются сами. Вопрос, бреется ли Бродобрей? Генерал нахмурился. Вы мне не верите, но я всегда говорю правду, за исключением сред. По средам все, что я говорю, ложь. Но сегодня среда. Воскликнул генерал в легкой растерянности. «Удачно. Но ничего страшного, генерал. Только смотрите. Прежде чем нервничать, дышите глубже». «Я не собирался нервничать?» «А я и не говорил, что собираетесь. Но ответьте прямо, вы перестали бить жену?» «Черт возьми! Да как можно ответить на такой вопрос?» «Ну, в общем, пока думаете о жене и решаете дышать ли глубже, скажите мне, учитывая, что сегодня среда, кто бреет б р о д о брея?» Смущение на лице генерала сменилось улыбкой и смехом. «Ясно». т а л о быть, собираетесь загрузить его м у с п а р а д о к с а м и Проделаешь это с компьютером, и он сгорит, если только не запрограммировано в таких случаях отключаться. А вдруг мясник решит покинуть тело? Думаете, бестелесность меня остановит? Ты мы варба показал на другой прибор. Как раз для таких случаев. Последний вопрос. Откуда вы знаете, какие парадоксы в него загружать? Те, которые вы мне рассказали, наверняка не... Конечно, нет. Тем более, что они работают только в английском и некоторых других языках. где аналитическая сторона хромает. Парадоксы возникают из особенностей языков, на которых они сформулированы. В случае с бродобреями средой, все дело в словах «все» и «все». Союз, прежде чем, создает двусмысленность. В примере про жену – некорректная формулировка вопроса. На катушке, которую мне отправила Райдера, записаны грамматика и лексика Вавилона 17. Потрясающе! Это самый аналитически точный язык, какой только можно себе представить. достигается за счет того, что смысл гибок, и за каждым словом стоит огромное число понятий, упакованных в единообразные парадигмы. И поэтому парадоксов на Вавилоне, возможно, великое множество. р а й д р отобрала те, что поизящнее, и забила ими всю вторую половину пленки. И если в них угодит мозг, привязанный к Вавилону, он либо выгорит, либо даст сбой. Либо сбежит в другую часть сознания. Ясно. Давайте начинать. Я уже начал. Две минуты назад. Генерал посмотрел на мясника. Что-то незаметно. Пока да. т ы м ы Варба что-то подкрутил. Мои парадоксы должны сперва расползтись по всей сознательной части мозга. Пока все синапсы включатся-выключатся, пройдет время. Вдруг суровое лицо оскалилось. «Ну вот», — сказал доктор. «А что с мисс в у н г На лице у Райдры отобразилась та же г р и м а с а «Я надеялся, что обойдется без этого», — вздохнул т ы м ы Варба, но опасался. а не в телепатической связи. Резкий треск со стороны мясника, удерживающий голову ремень, был затянут не до конца, и он ударил затылком по спинке стула. Какой-то звук со стороны райдеры, затем надсадный стон, оборвавшийся так, словно ей сдавили горло. Ее удивленные глаза дважды моргнули, и она в схлипнула. «Ай, Моки, больно!» На подлокотнике мясника порвался один из ремней, и в воздух взметнулся кулак. Тут белый индикатор рядом с пальцем т ы м ы Варбы стал янтарным, и палец нажал на кнопку. С тела мясника что-то произошло. Он обмяк. «Покинул тело», — начал было генерал. Но мясник громко втянул воздух. «Моки, выпусти меня!» — это голос райдеры. т ы м ы Варба скользнул пальцами по микротумблеру, и ремни, удерживавшие ее лоб, щит-колотки кисти и плечи, с громкими хлопками отстегнулись. Она побежала к мяснику. его тоже. м е д р а к и в н у л а Тимоварба нажал второй микротумблер, и мясник рухнул ей на руки. Под его тяжестью она опустилась на пол и тут же начала костяшками пальцев массировать одеревеневшие мышцы у него на спине. Генерал ф о р е с т е р взял их на прицел вибролазера. Так откуда взялся этот тип и кто он? Мясник опять чуть не упал, но вовремя у п е р с я ладонями в пол. "На", заговорил он. "Я Найлс Вердорка". Из г л а его исчезло каменное громыхание. Теперь он звучал почти на кварту выше, а звуки стали по-аристократически растянутыми. «Я родился в Армстедже, и я убил своего отца». Дверная пластина поднялась. В помещение ворвался дым. Пахнуло горячим металлом. «Что за вонь?» — р я в к н у л генерал. «Ее не должно быть!» «Полагаю», — ответил Тым и Варба. «Первые шесть уровней защиты взломали. Продержись он еще несколько минут, нас бы уже, наверное, тут не было». Загрохотали шаги. В проем в а л и л с я вымазанный сажей космолетчик. «Генерал Форестер, вы не пострадали?» Внешняя стена взорвалась. Потом кто-то закоротил радиозамки на двойных шлюзах и чуть не разрезали керамические заграждения. Кажется, работали лазером. Генерал страшно побледнел. «Кто сюда пробивается?» Тым и Варба посмотрел на р а й д р у Опираясь на ее плечо, мясник встал на ноги. «Пара изделий моего отца, усовершенствованные родичи ТВ-55». «Здесь в штаб-квартире работает примерно шесть таких. Занимают неприметные, но весьма важные должности. Впрочем, больше из-за них можете не переживать». «Тогда буду признателен, — сквозь зубы сказал Форестер, — «если вы все пойдете в мой кабинет и объясните, что за хреновина тут происходит». «Только не думайте, генерал, что мой отец был предатель. Он просто хотел сделать из меня самого опасного спецагента Альянса. Но дело в том, что у б и в а е т не оружие, а умение им пользоваться». И умение это оказалось у захватчиков в виде Вавилона-17. «Хорошо. Предположим, вы Найлс Вердорка. Но тогда я вообще ничего не понимаю. Даже то, что час назад вроде понимал». л и м ы бы сейчас лучше говорить поменьше», — вмешался Тим и Варба. «Когда нервная система проходит через такое...» «Ничего, доктор. У меня имеется полный запасной комплект. Кроме того, уровень рефлексов у меня гораздо выше среднего, и я контролирую весь свой автономный контур, в л о т до скорости роста ногтей. Папа работал на совесть. Генерал тнул каблуком сапога свой стол. «Пусть говорит, если через пять минут не будет нормального объяснения, всех вас придется изолировать». Когда отец только начал эксперименты с индивидуально настроенными шпионами, ему пришла в голову идея. Он сделал из меня идеального бойца и заслал на территорию захватчиков, чтобы я им устроил переполох. Я и правда там много всего повредил, пока меня не схватили». Но папа понимал, что если шпионская программа будет развиваться так же стремительно, в конце концов, эти ребята намного меня превзойдут. Это, кстати, правда. Я ТВ-55 в п о д м е т к и не гожусь. Но почему-то, наверное, фамильная гордость, он решил, что контроль над их действиями должен остаться в нашей семье. Каждый шпион а р с е л ь д ж а должен принимать радиокоманды, зашифрованные особым способом. У меня под продолговатым мозгом вживлен гиперстатический передатчик, в основном из э л е к т р о п л а с т и п л а з м ы Предполагало, что я буду командовать всеми шпионами и нынешних, и будущих поколений. За последние годы к захватчикам были переброшены несколько тысяч таких бойцов. Пока меня не поймали, мы действовали довольно эффективно. «Почему вас не убили?» — спросил генерал. «Или они все поняли и перенаправили армию шпионов против вас?» Они действительно догадались, что я оружие Альянса. Но при определенных условиях Мой гиперстатический передатчик самоуничтожается и выводится из организма вместе с другими отходами. Новый вырастает примерно через три недели. В общем, что я управляю остальными, они не догадались. Но у них к тому времени появилось свое секретное оружие – Вавилон-17. В итоге мне устроили глубокую амнезию, не оставили других средств общения, кроме Вавилона, и разрешили сбежать из н о е в а н о э в а й о р к а на территорию Альянса. И мне не давали инструкции устраивать у вас диверсии. Что у меня такие возможности и прямая связь с другими шпионами, я понял не сразу и с большими мучениями. Так я стал диверсантом, выдающим себя за преступника. Как и почему, до сих пор не понимаю. «А я, кажется, понимаю», — вмешалась Райдера. «Компьютер можно запрограммировать на ошибки. И для этого можно не перепаивать провода, а кое-что подправить в языке, на котором он думает. Если нет понятия «я», нет и процесса рефлексии. Нет даже способности воспринимать символическую природу вещей. а ведь мы только так разграничиваем действительность и ее отражение. «Что?» — взять шимпанзе, — заговорил Тим и Варба. «У них д о с т а т о ч н о координации, чтобы водить машину, и достаточно мозгов, чтобы отличить красный сигнал светофора от зеленого. Но, как их н е учи, на дорогу все равно выпускать нельзя. Если горит зеленый, он даст газу, даже если впереди стена. Если красный, остановится хоть в середине перекрестка, если даже сбоку будет лететь грузовик. Он не понимает символов». «Для них красный, стой, зеленый, вперед!» «В общем, — продолжила Райдера, — «Вавилон — это что-то вроде программы, которая сделала из мясника-преступника и диверсанта. Если потерявшего память человека, который помнит только слова, обозначающие детали машин и инструменты, завести в чужую страну, ничего удивительного, если в итоге он устроится в автосервис. А если оставить ему другие слова, можно сделать из него моряка или художника». Вдобавок, Вавилон 17 такой точный аналитический язык, что если говоришь на нем, практически любую техническую проблему решаешь мгновенно. А раз «нет я», то до человека и не доходит, что помимо такого взгляда на действительность, пускай и весьма практичного, возможны и другие. «То есть этот язык может настроить человека против Альянса?» – спросил генерал. Начать с того, – продолжила Райдера, – что «Альянс» на Вавилон переводится словом, которое буквально означает «захвативший», «вторвшийся». Ну и дальше все в таком духе. Туда много такой дьявольщины встроено. Когда думаешь на Вавилоне, кажется логичнейшей вещью уничтожить собственный корабль, а приготовление замаскировать самогипнозом, чтобы вовремя не опомниться и не остановиться. «Идеальный шпион», — вставил Тим и Варба. Райдер кивнула. «Вавилон программирует в его носителя автономную вторичную личность, которая подпитывается самогипнозом. Причем это не настораживает». потому что все остальное в этом языке кажется абсолютно правильным, тогда как любой другой язык звучит страшно неуклюже. Эта личность ощущает потребность любой ценой уничтожить альянс, но в то же время хочет остаться скрытой от остального сознания, пока не сможет захватить его целиком. Так и с нами случилось. Пока мясник не вспомнил свою жизнь до плена, нам не хватало сил эти личности полностью перебороть, хотя мы не давали им сделать ничего деструктивного. «Но почему они вас не подмяли полностью?» – спросил т ы м и Варба. «Они не знали о моем таланте, Моки. Я его проанализировала на Вавилоне, и все оказалось просто. Наша нервная система испускает радиошум. Правда, чтобы уловить в нем достаточной информации и что-то разобрать, понадобилась бы антенна площадью несколько тысяч квадратных миль. На самом деле, единственный приемник такой площади – это нервная система другого человека. И все мы в известной степени телепаты». Просто у некоторых людей, вроде меня, получается эту способность лучше контролировать. Эти вторичные личности не такие уж сильные, а я вдобавок могу немного управлять тем радиошумом, который от меня исходит. В общем, я их все это время глушила. И что теперь прикажете делать с этими ренегатами у вас в головах? Сделать вам лоботомию? Нет. Чтобы починить компьютер, половину проводов не отрезают. Надо поправить язык, ввести недостающие элементы и ликвидировать двусмысленности. «Основные недостающие элементы мы ввели еще на Джебеле, на кладбище», — сказал Мясник. «Остальное тоже почти готово». Генерал медленно стал со стула. «Нет, так не пойдет. Ты бы, Варба, где запись?» «Где я раньше? У меня в кармане», — сказал доктор, доставая катушку. «Отнесу в к р и п т о г р а ф и ч е с к и й отдел, и мы еще раз пройдемся с самого начала». «Кстати, а вас придется пока запереть». Он вышел, и все трое переглянулись.